К нему в гостиницу явился местный финансовый магнат Тайбор, владелец ледвийских серебряных рудников, и пригласил его осмотреть шахты. Вальд как раз сидел за столом. "Это будет прелестно", ответил он в обычном своём светском тоне. "Из всех мест, которые я хотел бы посетить, шахта манит меня более всего". Его основание выли лишь данью светской вежливости к промышленности, технике, он действительно интересовался и в конце жизни пророчески предсказывал, как будут выглядеть войны будущего: с одной стороны выйдет Химик с бутылкой, и с другой стороны выйдет Химик с бутылкой. Мир рвался в опытах Кюри, а там наилопнувшей бомбой На электронные струи непоплащённой гекатомбы напишет в 1921 году тоже пророческий Андрей Белый. В то время у АЛЬДА не только до Оппенгеймерского проекта было ещё далеко, даже и супруги Кюри ещё не ставили свои опыты только-только в 1895 году. были открыты лучи рентгена. Вечером он выступал перед зажиточной денверской публикой. После лекции узнав, куда он собрался, его отговаривали ехать, там, дескать, такой народ, что непременно пристрелит или самого лектора, или его предпринимар. Никакая опасность, грозящая моему предпринимарю, меня не устрашит. отчудился, уайд. На утро он отправился в путь. День был мрачноватый, пасмурный, наводн раз погоде. Я побывал в чудесных местах, писал он английской знакомой о своём путешествии в штате Колорадо, немного напоминающем герой, любовался огромными каньонами со склонами из красного песчаника. Сосны на ней с снежными горными вершинами поднимался на поезде узкоколейной железной дороги на вершину горы высотой 15.000 фут. Где находится большой горнецкий город западных штатов Элдвилл. Он слегка преувеличивал. Высочайшая вершина Скалистых гор высотой 4.300 км. доредо около ледевил, разумеется, и того ниже, никак не ни 5 км. Что бы лучше видеть тирольские пейзажи. Тамтогенев свой вагон и перебрался в кабину к машинисту. Когда тот узнал, что Уайт тоже ирландец, между ними завязалась оживлённая беседа. До ледела было 150 миль. На следующее делялись весь день. Ближе к вечеру лектор с предпринимаром прибыли на неприветливую занесённую снегом станцию. Здесь его Эльдо стало плохо. Пришлось вызывать врача. Тот, однако, диагностировал лишь привычку к разреженному воздуху высокогорья. Вечером он выступал перед полным залом. Первые три ряда занимали лучшие люди городка: лавочники и чиновники, конторские служащие, вырievшиеся ради такого случая в выходные костюмы тройки. В каких-то пас по воскресеньем посещали церковь. А весь остальной зал, рудокопы, рослые светловолосые бродачи в красных рубахах, в высоких сапогах, с завязанными на шее носовыми платками, и все до единого вооруженные револьверами, как ему и обещали. Вид у моих слушателей был весьма характерный, замечает он в письме. В одной из заключительных нью-йоркских лекций своего заокеанского турне, он, впрочем, выражал восхищение первобытной красотой одежды горняков. Полемический педагог, отдело подставляя её цилиндром, фраком и крахмальным воротничком в нью-йоркских финансовых дельцах.